освещается Джейн. Книга первая. Чай в Сахаре. Эпиграф. Учесть каждого человека является лично лишь постольку, поскольку она может оказаться напоминающей то, что уже есть в его памяти. Эдуарда Маля конец эпиграфом. Первая Он очнулся, открыл глаза. Комната не пробудила в нём никаких воспоминаний. Слишком глубоко он был погружён в небытие, из которого только что возвратился. Выяснять своё местоположение во времени и пространстве у него не было ни сил, ни желания. Он где-то находился, он вернулся сквозь необъятные толщи из неоткуда. Уверенность в беспредельной печали гнездилась над днём его сознания но эта печаль обнадеживала потому что только она и была знакома в дополнительном утешении он не нуждался полностью расслабившись в совершенном покое какое-то время он лежал абсолютно неподвижно а потом вновь провалился в один из тех лёгких мгновенных снов которые случаются после продолжительных и глубоких. Внезапно он снова открыл глаза и посмотрел на наружные часы. Чисто рефлекторное движение, поскольку то, что они показывали, лишь сбивало с толку. Он сел, обвел взглядом о липоватую комнату, приложил руку к колбу и с глубоким вздохом упал обратно в постель. Зато теперь он проснулся окончательно. Через несколько секунд он уже знал где находится знал что дело к вечеру и что спал он с самого обеда в соседней комнате по гладкому плиточному полу расхаживала в туфлях без пяток его жена и сейчас этот звук успокоил его ибо он достиг того уровня сознания когда одной уверенности в том что ты жив уже недостаточно Но насколько же трудно было примириться с высокой, тесной комнатой, с её брущатым потолком, гигантскими безжизненными узорами равнодушной расцветки, нашлёпанными по стенам, с закрытым окном из красных и оранжевых стёкол. Он зевнул. В комнате было нечем дышать. Позднее он сползёт с высокой кровати, распахнёт окно. И в этот миг вспомнить свой сон ибо хотя он не мог воскресить в памяти ни одной детали он знал что видел его за окном будет воздух крыши горы и море вечерний ветер остудит лицо пока он будет смотреть и смотреть и в этот миг сон обретёт очертания но сейчас он мог только лежать и он лежал медленно дыша почти готовый заснуть опять, парализованный в душной комнате, лежал не в ожидании сумерек, а просто так, оставаясь в постели до тех пор, пока они не наступят.